Улица разветвлялась. Налево, круто в гору, подымала смощенная белым камнем дорога, по ней я вышла в лесок. Вскоре закатилось солнце, я поняла, где-то тут придется заночевать. Вынув из кармана остатки хлеба и кусочков пять сахара, я уселась в сухом песчаном овражке, медленно жевала и глотала. Запить было нечем. Ночь была ветренной, морозной, я вся дрожала и все-таки в какой-то ямке, прикрывшись сухими листьями, задремала. Где-то в горах урчали моторы, приснилось, что тракторы пашут землю, хоть и спала, но не отдохнула нисколько. На рассвете поднялась и пошла сквозь лесок и кустарник в ту сторону, откуда был слышен шум. На плечо положила веревку и стала искать... На деревцах сухие ветви, но их давно ломали. Тут кроме кизиловых кустов росли дубки, их я узнала по жухлым листочкам. Попробовала сломать хоть одну ветку, как бы не так. С ветвями живого дуба и мужчина не справится, куда уж мне. Тогда я взялась за кизил, это уж не дрова, наломала кое-как охапку, завязала веревкой. Вдруг слышу насмешливый голос. Ты куда, девочка, с дровами в лес? Смотрю, высокий мужчина в демисезонном пальто, С ним городской мальчик лет двенадцати, худенький в очках, Поглядывает на меня, на отца, дергает его за рукав, торопит. Пап, пойдем. Мужчина мне говорит, вот что, девочка, кизил на дрова не годится. Что ж ты без топора? Отвечай ему, подомусь повыше, может, наберу сушняка. Тогда мужчина спрашивает, ты что, из города? Где живешь, на какой улице? Говорю, как могу, бойчей. Улица Ленина, дом 62. Он ухмыльнулся, а мальчишка брякнул. Нет такого дома. Она врет, папа. А в какой школе учишься? Таких, как ты, у нас в Нальчике не бывает. Отец на него строго глянул. Не болтай, Саня. Дай-ка лучше девочке топор. — презрительно сказал мальчишка. — Разве она может рубить? Тогда я выхватила из его руки топор и раз-раз срубила с дубка несколько толстых веток. — Ловко у тебя получается, — сказал отец мальчика. Он внимательно меня оглядел. — Что с тобой? Ты измазан, измята, все лицо в йоде. В глазах его светилась доброта. — Слушай, — «А ты ела сегодня?» Я отрицательно мотнула головой. «А вчера?» «Что ты тут делаешь? Где твои родители?» Я не знала, что отвечать, и потупилась, как в классе перед учителем. Он спрашивает, а ты не приготовила домашнее задание. Хотела было сказать, что ищу маленького братика Петю, но поняла, он не поверит. Говорю, можете подождать еще минутку? «Я разрублю эти ветви. Так тащить неудобно». Не дожидаясь ответа, я приладилась и за минуту нарубила горку полежков. «Здорово!» — воскликнул мальчишка. «У меня папа плотник», — сказала я, и стала укладывать полешки на веревку. «А мой папа завуч в школе», — сказал очкастый мальчик. «Физик и математик». «А куда ж ты теперь пойдешь?» — спросил меня учитель. — На улицу Ленина? — Вижу, ты старше, чем кажешься и ты не здешняя. — Но это не наше дело. Вот что, девочка, мы пойдем, а ты за нами. У нас неплохое убежище. Из дома нас немцы выгнали, а мы поселились. — Не могу, — сказала я, отдавая топор. — Вы идите, а мне придется побыть здесь. «Вот так так!» — сказал учитель. «Ну хорошо, хорошо!» — взорвался он. «Можешь ничего не объяснять! Только выше не поднимайся. За этим гребнем в котловине немцы сосредоточили несколько десятков танков!» «Прощайте!» — сказала я. Учитель вынул из кармана три вареных картошки и протянул мне. «Это все, чем можем помочь. Бери, не стесняйся!» Да сопутствует тебе удача. Картошка была завернута в белый листок бумаги. Поблагодарив, я взяла картошку и, резко отвернувшись, побежала. — Стой, стой! — услышала я голос мальчика. Нагнав меня, он сунул мне в руки топор. Запыхавшись и восторженно заглядывая в глаза, он зашептал. — Если немцы увидят, у тебя дрова нарубленная, топора нет? — Спасибо, — прошептала я. — Не надо. Если немцы увидят, у меня есть пистолет. — Беги. Уходи скорей. Меня ты не встречал. И папа тоже. — Понял? — Понял, — воскликнул он. — Прочитай, что на бумаге. С этими словами он побежал вниз, а я со связкой дров через плечо стала подниматься на гребень горы. Надо было проверить, верно ли, что там в ложбине, Сосредоточены танки. Слева метрах в пятидесяти за леском тяжело с громкими выхлопами урчали моторы. Там была дорога из города. Я легла на землю долго прислушивалась. Три картофельные, что мне дал отец мальчика, слопала, не снимая кожуры. Потом вспомнила, надо прочитать записку. В ней было сказано... «Прочитай и передай товарищу! Завтра Новый год, товарищи! Он будет советским! До освобождения считанные дни!» Сильный порыв ветра вырвал из моих рук листок, поднял над леском и понес в сторону ложбины, где расположились немецкие танки. Я чуть не расплакалась от досады за свою неловкость. Слабело задрожали руки, все-таки поползла дальше на гребень горы и увидела замаскированные ветками танки. Их было не меньше сорока. Все до одного с открытыми люками. Моторы работали на малых оборотах. Надо как можно скорее вернуться в пещерку и связаться со штабом. Это оказалось непросто. Все утро и почти весь день по дороге, ведущей из города к Ложбине, где укрылись танки, сновали немцы. Я слышала возбужденные голоса и резкие командные окрики. Наверное, в ложбину небольшими группами перебрасывали пехоту. Готовился танковый десант. Только к четырем часам стихло. Я смогла выйти на улицу, что вела к пропускному пункту. Нагруженные разным скарбом, подвое, потрое, таща за руки плачущих детей, уходили из города старики, женщины. Их не задерживали. Только и слышны были округи «Шнэль, шнэль Я поняла, выход из города не запрещен, и присоединилась к двум старушкам. Переговариваясь по-кабардински, еле волоча ноги, они брели неизвестно куда. «Вас выгнали из дому?» — спросила я. Одна из старушек передернула плечами. «А ты что, прогулка вышла?» — Где-то удастся заночевать? — выдохнула я. — Могила будет! Общая братская! — откликнулась вторая старушка и усмехнулась. Потом сердито проговорила. — Горы родные должны выручать! — Девочка, — сказала первая старушка, — мы тебя не знаем. — Где твоя мать? — я показала рукой вперед. — Иди к ней, мы тебя не знаем. Я сошла с дороги перепрыгнула через кювет, и, чтобы сократить путь, двинулась прямиком через холм. Начался сильный холодный дождь. То и дело я останавливалась, чтобы соскрести с подошв глину. До хутора, за которым начался подъем к моей пещерке, оставалось не меньше пяти километров. В стороне стоял длинный сарай, тот самый, что был нанесен на мою карту. От дороги к нему вела узкая тропа. Метрах в ста от сарая воронка от бомбы. Обойдя воронку, я подошла к открытой дверце, с которой валил не то пар, не то дым. Не задумываясь, зачем это делаю, я все еще тащила на плече вязанку, хотя ноги еле меня держали. Споткнувшись о порог, я чуть не упала. У кизячного костерка внутри сарая сидели трое немцев с автоматами и смотрели на меня. Как ни в чем не бывало, Я сбросила с плеча дрова и поздоровалась кивком головы. На другой стороне костра что-то делала женщина в черном. Шаль ее была повязана вокруг шеи, концы стягивались большим узлом на голове. Прижавшись к ней, молча стояли мальчик лет девяти и крошечная девочка, оборманные, жалкие, они были под стать мне. Глянув на меня мельком, женщина будничным голосом сказала — — Садись, грейся, дочка. Долго ж тебя не было. — Хорошо, — принесла дрова. Ляночка, видишь, совсем замерзла. Не заставляя себя упрашивать, скрестив ноги по-восточному, я уселась вблизи костра. На немцев старалась не обращать внимания. Да и они от меня отвернулись. Неинтересно было следить за движением рук хозяйки. Я вот написала «хозяйка». А ведь мы были не в доме, а в овечьем загоне. Однако неподалеку от костра стоял комод крестьянской работы. На земле была настелена столома, поверх лежал большой ветхий клуб. Женщина что-то месила в чугунке. Разносился запах кукурузного теста с добавкой полыни. Судя по цвету, в тесте было куда больше травы, чем кукурузной муки. Поставив чугунок, хозяйка плеснула в костер воду из ведра. Угли и обгорелые палки зашипели, и во все стороны полетели искры. Немцы повскакали со своих мест, а я и не думала тронуться. Чуть не рассмеялась. Но, думаю, фриц-то сильно пуганые. Женщина разгребла палкой костер, открывая разогретые кирпичные стенки тандыра. Это знала, это такая кавказская печка, а немцы выпучили глаза. Они опять уселись и, вытянув шею, о чем-то болтали. Полынным веником хозяйка обмила стенки очага, намочила в ведре руки, захватив из щегунка желто-зеленый комок теста, трижды перебросила его из ладони в ладонь и со всего размаху швырнула на горячие кирпичи. Быстро слепила второй комок, третий, Немцы вертили головой, не успевая следить за ее руками. Сухопарый фельдфебель, сидевший посредине, заливался диким смехом, похожим на ржание заезженного мерина. Два других тоже оскалили зубы. Я не смеялась. Я с упоением вдыхала расширившимися ноздрями аппетитный запах чурека. Через минуту женщина взяла из-за спины короткую лопатку, чтобы снять испёкшиеся лепешки. Только сняла первую и разломила, чтобы дать детям, фельдфебель наставил на нее автомат. Давать сюда. Он схватил половину лепешки, чуть не обжегся и стал перебрасывать с руки на руку. Поднес ко рту, сморщился, но все же попробовал укусить. Тут же он кинул лепешку в огонь, грубо выругавшись, отобрал у женщины лопатку, И побросал все лепешки в огонь. Дети громко расплакались, женщина стояла с раскрытыми руками, на лице ее было выражение отчаяния, обиды, покорности. Чтобы не выдать вспыхнувшей во мне ярости, я уткнулась лицом в ладони, как бы тоже плача. Немцы еще минуты две смеясь переговаривались, потом, как по команде поднялись, подняли воротники шинели, нахлобучили стальные каски, и один за другим вышли, плюясь и ругаясь. Я осталась у костра, и, прислушиваясь, как чавкают в глине сапоги немцев, вопросительно смотрела на хозяйку. Мне, мол, тоже уходить, или можно еще погреться? Минуту погодя, она приказала мальчику. Встань у двери, Аслан. Если фрицы вернутся, стучи ногой. Не кричи. Ногой топой. Девочка, сказала мне хозяйка, ты бы сняла пиджак. Пусть высохнет. Молчи слушай, что скажу. Я Фатимат. Тебя как зовут? Женя? Хорошо, пусть Женя. Не знаю, откуда ты, по глазам догадалась, ненавидишь немцев. Нас из хутора выгнали. Мужа моего, Ильянца, застрелили. Что он им сделал? Скажи, что, что? Он больной лежал, не мог подняться. Фриц по щеке ударил. Вставай! Я мужа из госпиталя забрала, понимаешь? Он плохой был, еле дышал, нога ранена, кровь сочится, понимаешь? Говорят, вставай, убирайся отсюда, офицер будет жить. Мой старший сын Ахмед, крепкий мальчик, десятиклассник, Оттолкнул немца, чтобы не смел трогать отца. Немец выхватил пушку. Ахмед ему дал ногой по руке, схватил пушку, стал стрелять. В немца не попал. Выбежал из хаты и сразу в горы. Убежал, понимаешь? Ахмед убежал. Старший мой сын. Живой? Нет, не знаю. Немцы вернулись. Застрелили Ильяса. Кровь текла, мозг вытекал. Я упала. Дети видели, понимаешь, кричали во весь голос. Мой ослан, ему девять лет, камень взял. Ножа не было, он камень взял. И смеялся, камень отнял. Я поднялась защищать осланчика. Он кричит, «Мама, не надо, тебя убьют!» Уже совсем стемнело. Хозяйка захлебывалась в плаче. Теперь я видела, она не старая, а измученная. Она плакала, говорила, руки действовали. Снова достала муки из мешочка, налила воды в чугунок, стала месить. Не уходи, ты наши гости. Сними пиджак, повесь перед огнем, ты наши гости. Дрова куда несла? Откуда взяла? Здесь нет дубков. Далеко тащила, да? Где твоя мама? Есть мама? Папа живой? Не убили? Сиди, сиди. Вижу голодная, вижу вся в синяках. Поешь и поспи. Я ей сказала, что долго не могу сидеть, что в горах, в пещерке меня ждут. Мама и братья голодные, замерзли. Сиди, сиди. В пещерке нельзя жечь костер. Немцы сразу стреляют из пулеметов. Ты не уходи. Эту ночь живи у нас. Эй, осланчик, нет немцев? Закрой дверь, иди сюда. Подговор матери девочка уснула. Мальчик сел по ту сторону огня, Чёрные его глаза искрились затаённым задором, лоб морщился от дум, губы шевелились, будто без слов повторяли проклятие. Я поднялась уходить. Мальчик вскочил, встал у двери. — Не пущу. Подари кинжал. — Откуда у меня глупенький? — сказал я. И потянулась погладить его вихры. Он отвёл мою руку. — Не трогай. Дай кинжал. Подкрадусь, зарежу немца. Дай! Я перед тем только на минуту распахнулась перед костром, чтобы набраться тепла. Мальчишка успел заметить финку на ремне. «Дай, дай, пойду искать Ахмеда, он в горах, я его отыщу, буду с ним резать немцев». Я подумала, может, с его братом встречалась. Тот парень назвался Ахмедом. Вот бы узнать, кем был дядечка, который умер от ран. Мальчишка вдруг кинулся на меня, Хотел выхватить из ножен финку. Мать с трудом его оттащила. Прижавшись к ее животу, он разрыдался. Вместе с ним стала плакать и мать. Проснулась девочка и, услышав, как плачут старшие, присоединилась к ним. Я вдруг ляпнула. «Фатимат, я видала вашего сына. Он в барашковой шапке?» Она оттолкнула детей и вскочила. «Где ты видела? Где? Он живой?» «Слышите, дети, Ахмед живой!» «Девочка милая, скажи скорей, может, пойдем покажешь?» «Живой, живой он стрелял в немцев!» «А кто мог быть с ним? Русский, пожилой, тяжело раненый «Русский? Нет!» «Ахмед один убежал!» «Говори как следует, где видела, когда?» «Бельмо на глазу видела?» «Бельмо? Не помню!» «Высокий парень!» И с ним истекающий кровью пожилой русский. Бельмона глазу нет. Ай, жаль. Значит, Ахмед, но другой. Другой, повторила я, как эхо. Фатимат скорбно смотрела, думала. Тогда я со всеми подробностями рассказала, как умирал русский и как потом Ахмед столкнулся с немцами и стал стрелять. Он пятерых убил, соврала я. Женщина вскочила. «Пятерых! Ты хорошо считала? Пятерых немцев убил Ахмед? Значит, мой сын! Пусть другой Ахмед все равно мой сын!» Мальчишка закричал весь голос. «Пятерых! Пятерых наш Ахмед! Пять немцев застрелил!» Он стал хлопать в ладоши и приплясывать. «Наш! Наш! Пятерых!» Так мы встретили Новый год. Фатимат не выпустила меня, пока не испеклись новые лепешки, заставила поесть. «Что ты говоришь, мало? У меня, смотри, кило муки еще есть. Завтра, послезавтра придут наши. Откуда вы знаете? Как могу не знать? Вот бумажка, читай!» И она вытащила из какого-то заветного угла такую же листовку, какая была у меня. Я сказала вдове, что в горной пещерке дожидаются меня мама и братик Петя. Ночь была темная, холодная, мокрая. Вдова недоверчиво слушала, шепотом на меня накричала. "Зачем ночью? Дождись утра. Что за такая скверная мать у тебя? Не боится пускать одну. Ты немцев не знаешь, мало их знаешь. ребенок, ребенок, все равно убивают. Собак всех перестреляли. Ты маме дрова несла? А где отец? Откуда у тебя кинжал в ножнах? Братчик, сколько лет? Пять лет? Как моей дочке. Видишь, уснул мой мальчик, надежда моя. Девочка тоже спит. Сиди, слушай. Всю жизнь свою расскажу. Я сказала, мне надо идти. Дрова пусть вам останутся, понимаете? Обязательно надо. — она задумалась. — Если надо, иди. Дай мне нему на прощание. — Как тебя зовут? — Женя, я вам говорила. Обыкновенная женщина-колхозница меня разгадала. Одно слово «надо» выдало меня с головой. Вообще-то, засланные в тыл разведчики должны опираться на местное население, на советских людей. Но если посылают недорослых, вроде меня, предупреждают, чтобы не связывались ни с кем. Слишком велика опасность неверной оценки встречного. Если кому доверился, его или ее надо запоминать. Всякий или всякое, кому открылся, становится как бы звеном в цепи. Конечно же, такой опытный разведчик, как Галецкий, умел отличить, Искренних и случайных, неустойчивых, способных предать. После кущевки, где я хоть и многое пережила, многому намучилась, мой опыт не приняли во внимание, предупредили. Говорить — говори, молчать с людьми не годится, но не привлекай никого и не открывайся. Это был приказ. Однако начтаба не сказал, как быть, если кто-либо из советских людей разгадает то я есть. В соответствии с приказом я не откликнулась на ласку вдовых и на ее откровенность. Потупилась и замолкла. Тогда она выскочила за дверь, вернулась, потрепала по плечу. Иди. Вот, возьми лепешку. Я не отказалась, спрятала за пазуху. Она вздохнула, а я задержала.